Песня 5 Папочка, мамочка, дочь и мясник Строили домик из крови и книг Папочка, мамочку в домике сжег Мамочка, папочку в домике чпок Два человека лежат в заперти дочка тире никуда не пойти надо скорее продать на органы их маленькую дочь стоп никогда не закончилась ночь знаю я ваши ночи так и сяк вы кто это я доктор видишь у меня всё белое а что это а вот где красное ну пятнышко это для красоты я тебя лучше кое где осмотрю и кое что спрошу только не живот что ты любишь есть Конфеты Отлично С мясной отрыжкой Много И чтобы кишки всякие Печенка, внутренности М -м, Однако И орешки сверху Ты чего это? Спокойно Где ты любишь ночевать? На кровати Хорошо И чтобы хрустального снега сверху навалило Много Целую гору Тысячи люстр И чтобы в пятках торчали осколки Дура, ты что, заболела? Молчать А зачем тебе сердце? А вам зачем? Отвиву. Чай на вову. Согревать ночь. Знаете, почему все живы? Даже самым гадким летом, худой зимой. Это потому, что мы ночь согреваем. Кто? Так, никто. Не знаю. Нахваталась где-то. Не слушайте ее. Спасибо. Выйди, девочка. Ну что? Годится. Здоровый, сильный организм. Подонок. Что? Сука. А как это? А вы красного не видели? Вы пятнышко не видели? Вы рук моих не видели? Вы глаз моих не видели? Вы не рассматривали вариант, что тут же у меня и ляжете по частям? По три тари тари частям Вы что, хотели мне подсунуть волчье сердце? Волчье сердце? Впаривали мне волчонка? В волчонка? Любители, все расскажу Ильину. И тоже.